336. Матерь Огни йоги Очевидность заглушает знание духа и постоянно стремится его затемнить. И отсюда упорная, непрекращающаяся борьба с логикой очевидности или логикой плотного мира, апофеозом которой является земная мудрость. Логика высшего мира иная, и огненное мышление не укладывается в рамки деятельности мозга. Дух знает, и знание-то не идет по обычным каналам, часто не имеет никакого основания в мире очевидности. Это знание проявляется гораздо чаще, чем думают, хотя отчеты в этом обычно себе не дают. Часто при встрече совершенно незнакомого человека мгновенно возникает ощущение неприязни или приязни. Это знание глубже мозгового, и будет от сердца аппарата духа. Ощущения и чувства нити можно обострить, если оказывать им достаточного внимания. Именно ценна первая вещь духа, ибо затем уже вмешивается мозг, затемняя первые чувства. Чувства знаний можно развивать, если уделять ему достаточно времени. Сердце обычно в загоне, и с голосом его не считаются, а ведь оно центр человеческого микрокосма.